Государства, основанные славянами Славяне жили на огромной равнине от реки Эльбы до Волги и Дона и от Балтийского моря до Адриатического залива и архипелага. У них было много псевдонимов — сарматы, венды, даже анты. Под псевдонимом Гунны они во времена Тилы набросились на Европу историки дают следующую меткую характеристику славян. Они были многочисленны, румяны, жили друг от друга на большом расстоянии, почитали стариков и имели деревянные щиты. Таковы были их достоинства. А недостатки заключались в следующем. Излишняя впечатлительность, отсутствие единодушия и отсутствие конницы. Впрочем, некоторые историки несколько расходятся в своих показаниях, путая недостатки с достоинствами. Следы этой неопределенности и неустойчивости в характеризации славянской души мы находим еще и теперь в знаменитой фразе «Особых примет нет». Славяне поклонялись божествам разных рангов. Верховное существо называлось различно «перун», «сварог», Световид и тому подобное. В наше время славян называли бы декадентами, а тогда называли язычниками. Все зависит от моды. Своим богам славяне приносили в жертву плоды и животных. У некоторых племен, сообщает историк, встречаются и человеческие жертвы, например, в Киеве Перуну. Эти слова надо понимать буквально. Нравы славян допускали многоженство, и когда муж умирал, одна из жен, особенно любимая, должна была сжечь себя на костре вместе с трупом. Это и была та верность до гроба, о которой так много пишут поэты. В позднейших веках истории она вообще не встречается. Славяне делились на несколько групп, и каждая группа с редкой настойчивостью отстаивала свою самобытность. Чем более походили одна на другую две соседние группы, тем сильнее была их вражда. Обозревая бесчисленные войны прошедших веков, нетрудно вывести такое историческое правило. Сила, с какой отталкиваются два соседних народа, прямо пропорциональна квадрату их родственности. В Богемии жили чехо-моравы. В династии Пшемыслевичей, утвердившейся в Чехии, мелькают ряды имен. Все они отстаивали свою независимость от немцев и в полуотстаивании не замечали, что все более и более начинают походить именно на немцев. Уместно помянуть добрым словом Отакара II, память которого должна быть особенно почтена, петербургскими дачниками. Он первый додумался до того, чтобы продавать в рассрочку поземельные участки, как то делается теперь на станции Вырица и по Финляндской железной дороге. Участки эти он продавал немецким колонистам, разумеется, продолжая отстаивать самобытность. Из славян, обитавших в бассейне рек Висла и Одера, составилось польское государство. Блистательный период польской истории составляет царствование Болеслава Храброго. Он пытался завладеть Чехией и создать великое западнославянское государство. Но это осталось прекрасной мечтой, а не сбыточным. Иловайский вполне серьезно полагает, что если бы поляки и вообще западные славяне остались православными, им жилось бы прекрасно. А теперь они сами виноваты в своей судьбе, полагает он. Палапские и Балтийские славяне не составили ни одного значительного государства. Они только и знали, что делиться на мелкие княжества и общины. За это были оставлены на второй год по классу политического преуспеяния. Метрическое свидетельство дунайских болгар неясно. В нем не то подчистки, не то пробелы. Историки, однако, настаивают на их славянском происхождении. Доказательство этому видят в том, что болгары носили усы. Во времена царя Симеона Болгария считала себя счастливой. Народ воевал с венграми, а в свободное время занимался переводами книг. Надо думать, что в то время переводы оплачивались значительно лучше, чем в XX веке у нас. С болгарами воевали сербы – которые также носили усы. Основатель династии Неманей, великий Жупан Стефан, был очень недурным дипломатом и партерным акробатом. Побежденный византийским императором Мануилом Кампеном, он явился к нему и, растянувшись во всю длину своего огромного роста, вымолил себе пощаду. Иловайский мудро называет такой образ действий умением подчиняться обстоятельствам. Кстати, необходимо сделать примечание, что Сия рекомендовано Министерством народного просвещения для реальных училищ, гимназий и прогимназий.